С тяжелым сердцем выйдя из кабинета Мельберга, Патрик устало побрел по коридору. Единственной мыслью, которая отчетливо сложилась в его голове и отлилась в словесную форму, было: «чертов в дурак". Как он прекрасно понимал, комиссар навязал ему Эрнста просто на зло. Это было так глупо, что если бы не трагизм случившегося, то было бы даже смешно. Патрик вошёл к Мартину, всем своим видом показывая, что дела движутся не так, как им хотелось. Но что он сказал? По голосу Мартина было слышно, что он и не ждет ничего хорошего. К сожалению, он не может обойтись без тебя. Ты будешь разбираться с угонами автомобилей. Зато без Эрнста он вполне может обойтись. Ты шутишь, воскликнул Мартин вполголоса, так как Патрик не закрыл за собой дверь. Неужели ты будешь работать в паре с Лундгроном? «По-видимому, да», да, Патрик мрачно кивнул. Если бы знать, кто убийца, то можно было бы послать ему поздравительную телеграмму. Это расследование будет безнадежно загублено, если только я не сумею как-то извернуться и не подпустить его близко. "Вот черт!» — выругался Мартин, и Патрик не мог с ним не согласиться. Они помолчали немного. Затем Патрик тяжело поднялся, помогая себе руками, и попытался выжать из души немного энтузиазма. Что поделаешь, пора приниматься за работу. С чего ты собираешься начать? Ну, первое, что надо сделать это проинформировать родители девочки о новом развитии событий и понемногу осторожно приступить к расспросам. И Эрнста возьмешь с собой? скептически спросил Мартин. м да. Я думаю, начать потихоньку один. Надеюсь, что смогу потянуть время, прежде чем сообщу ему, что мы с ним теперь напарники». Но выйдя в коридор, он понял, что Мельберг уже опередил его и разрушил эти прекрасные планы. Хетстрём! Голос Эрнста, визгливый и резкий, неприятно отдавался в ушах. В первый момент Патрик подумал было шмыгнуть снова в кабинет Мартина и спрятаться там, но удержался от этого детского порыва. Должен же хотя бы один человек в этом новоиспеченном полицейском участке вести себя по-взрослому. Да отозвался Патрик на возглас Лунгрена и даже махнул ему в знак приветствия. Долговязый и тощий с вечно недовольным выражением лица, тот не отличался приятной наружностью. Больше всего он поднаторял в искусстве лизать пятки вышестоящим и попирать ниже стоящих. А повседневная полицейская работа не относилась к числу его главных талантов и любимых занятий. Вдобавок после летнего инцидента Патрик понял, что иметь с ним дело может быть просто опасно из-за его глупой настырности и стремления выделиться. И вот этого Лундгрена навязали ему на шею. С глубоким вздохом он шагнул навстречу Эрнсту. Я только что говорил с Мельбергом, он сказал, что девчонку, оказывается, убили, и мы с тобой будем вместе вести следствие. Патрик встревожился. Ему оставалось только надеяться, что Мельберг за спиной у него не сделал ему гадость. Как мне показалось, Мельберг сказал, что следствие буду вести я, а ты будешь моим помощником. Разве не так? спросил он бархатным голосом. Лундгрен опустил глаза, однако Патрик успел заметить мелькнувшее в них недовольство. Эрнст на всякий случай закидывал удочку, надеясь его подловить. "Вроде бы так", недовольно согласился Лундгрен. "Но с чего же мы начнем, начальник?" Последнее слово он произнес с глубочайшим презрением, и Патрик только бессильно стиснул кулаки. Не проработав с ним в паре и пяти минут, он уже готов был придушить своего помощника. Он быстро сообщил Эрнсту всю имеющуюся информацию, и спустя десять минут они облачились в куртке, чтобы ехать к родителям Сары. Весь путь до Фьельбаки прошел в тягостном молчании. Разговаривать им было не о чем. Подъехав по склону к воротам Флоринов, Патрик тотчас же узнал оставленную перед гаражом детскую коляску. Первой его мыслью было: этого только не хватало. Но подумав, он тотчас же переменил свое мнение. Может быть, для родственников Сары даже лучше, что рядом будет Эрика, по крайней мере, для Шарлотты. О ней он беспокоился больше всего, поскольку совершенно не представлял себе, как она воспримет принесенные им новости. Все реагируют на это по-разному. Ему уже приходилось сталкиваться с тем, что людям иногда легче примириться с гибелью близкого человека от рук убийцы, чем от несчастного случая. Так им есть кого винить, их горе получает какое-то объяснение. Однако нельзя было предугадать, как отреагируют родители Сары. В сопровождении шедшего за ним по пятам Эрнста, Патрик приблизился к двери и осторожно постучал. Открыла мать Шарлота и Патрик увидел, что она чем-то возбуждена. Лицо ее было покрыто красными пятнами, а глаза светились таким стальным блеском, что Патрик невольно подумал, с ней лучше не ссориться. Узнав гостя, она с видимым усилием взяла себя в руки и посмотрела на него вопросительно. "Полиция?" спросила Лилия, и она отступила в сторону, пропуская их в дом. Не успел Патрик открыть рот, чтобы представить своего спутника, Как Эрнст поспешил сказать: "Мы уже встречались". он кивком поздоровался с Лилиан, она кивнула ему в ответ. "Ну, конечно же", сообразил Патрик. При тех бесконечных жалобах друг на друга, которыми забрасывали полицию Лилиан и ее сосед, иначе и быть не могло. Почти весь полицейский участок знал эту женщину, так как все когда-нибудь уже с ней встречались. Но сегодня он пришел по более серьезному поводу, чем дурацкие дрязги между соседями. Вы разрешите нам ненадолго зайти, спросил Патрик. Лилиан кивнула и повела их в кухню, где уже сидел за столом Никлас. У того тоже горели щеки, видно было, что и он раздражен. Патрик оглянулся ища глазами Шарлотту и Эрику. Никлас перехватил его взгляд и пояснил: Эрика помогает Шарлотте принять душ. Как чувствует себя ваша жена? спросил Патрик. Лилиан тем временем поставила на стол чашки и налила всем кофе. Она была словно в беспамятстве, но приход Эрики совершил чудо. Она впервые захотела помыться и переодеться с тех пор, как, как это случилось. Патрик колебался, не зная, как ему поступить: поговорить наедине с Никласом и Эрикой и поручить потом Эрике объясниться с Шарлоттой. Или все таки положиться на то, что у нее хватит сил присутствовать при этом разговоре. Он остановился на втором варианте. Раз уж она встала на ноги, а рядом есть члены семьи, которые могут ее поддержать, все обойдется благополучно. Кроме того, Николас ещё и доктор. Зачем вы пришли? растерянно спросил Николас, переводя взгляд с Патрика на Эрнста и обратно. Я думаю, мы лучше подождем, когда к нам присоединится Шарлотта. Хозяева дома удовольствовались таким объяснением, но обменялись при этом странными взглядами. 5 минут прошло в молчании. Обычные ничего не значащие разговоры казались сейчас неуместными. Патрик огляделся. Кухня производила приятное впечатление, хотя было заметно, что в ней хозяйничает кто-то крайне педантичный. Все блестело, вещи стояли ровными рядами. Не очень похоже на кухню в их серийкей доме где на полках сейчас царил полный хаос, а из мусорного ведра через край сыпались упаковки от продуктов быстрого приготовления, которые можно разогревать в микроволновке. Затем в передней скрипнула какая-то дверь, и через несколько секунд на пороге кухни показалась сперва Эрика со спящей майной на руках, а вслед за ней Шарлотта. Удивление, написанное на лице Эрики, быстро сменилось тревогой. Поддерживая подругу свободной рукой, она подвела ее к незанятому стулу. Патрик не видел, как выглядела Шарлотта до этого часа, но сейчас щеки у нее порозовели, а глаза были ясные и незаплаканные. "Что вы тут делаете?" спросила она. Ее голос все еще звучал хрипловато после того, как она несколько дней провела в чередовании молчания и крика. Она взглянула на мужа, но тот пожал плечами, показывая, что знает не больше, чем она. Мы хотели дождаться тебя, прежде чем Патрик запнулся, не находя нужных слов, и помолчал, соображая, как наименее болезненно изложить то, с чем пришел. Эрнст, слава богу, помалкивал, предоставив все на усмотрение коллеги. У нас появились кое-какие новые данные, касающиеся смерти Сары. Сведения о том, как произошел несчастный случай? Ну и что же, сердито воскликнула Лилиан. Это не похоже на несчастный случай. Так на что же это похоже? Несчастный это случай или нет? бросил Никла с тоном, в котором слышалось отчаяние. Это не был несчастный случай. Сару убили. Убили? Как же так? Она ведь утонула. По Шарлотте видно было, что она совсем перестала что-либо понимать, и Эрика взяла ее за руку. Майя по-прежнему спала у нее на коленях, не ведая, что происходит вокруг. Она утонула, но не в море. Судебно-медицинский эксперт обнаружил в ее легких вместо морской воды, как можно было ожидать, пресную. Очевидно, это была вода из ванны. Повисло напряженное молчание. Патрик тревожно посматривал на Шарлотту а Эрика расширенными испуганными глазами старалась поймать его взгляд. Патрик понимал, что вся семья сейчас в шоке, и начал осторожно задавать вопросы, стараясь вернуть их к действительности. Вероятно, сейчас это было самым лучшим из всего, что он может сделать, по крайней мере, он так надеялся. Как бы там ни было, это его работа, и он обязан ради Сары и ее родных приступить к допросу. Итак, сейчас мы должны очень подробно установить, как можно точнее, что делала Сара в это утро. Кто из вас видел ее последним? Я, ответила Лилиан. Я видела ее последний. Шарлотта легла в подвальном помещении отдыхать, Николас уехал на работу, а я пока присматривала за ребенком. В начале десятого Сара сказала, что пойдет к Фриде. Она сама надела куртку и ушла. Она еще помахала мне на прощание произнесла Лилиан без всякого выражения механическим голосом Вы не могли бы уточнить, что значит в начале десятого»? Было это двадцать минут десятого, пять минут? Сколько было на часах? Здесь каждая минута имеет значение. Лилиан подумала. По-моему, было минут десять десятого, но я не могу утверждать это с полной уверенностью. О'кей, мы поговорим с соседями, может быть, кто-то что-то заметил, и мы узнаем точное время. Сделав пометку в блокноте, Патрик продолжил. И после этого никто ее не видел. Все отрицательно покачали головами. А что в это время делали вы, остальные? Резко вмешался Эрнст. Патрика передёрнуло, и он мысленно обругал его за такие методы ведения допроса. Эрнст хотел сказать, что по правилам ведения следствия мы должны задать этот вопрос даже тебе, Николас, и Шарлотте. Чистая формальность, которая нужна лишь для того, чтобы как можно скорее исключить из расследования всех непричастных. Похоже, его попытка вести разговор в более мягких тонах, чем это сделал напарник, прошла удачно. Николас и Шарлотта ответили на неудобный вопрос без особенного волнения, поверив, по-видимому, в объяснение Патрика. "Я был в амбулатории", сказал Николас. "Мой рабочий день начинается в восемь». А ты, Шарлота?" "Как и сказала мама, я прилегла отдохнуть в подвальном этаже. У меня была мигрень", добавила она. В ее голосе звучало удивление, словно она теперь сама не верила, что еще совсем недавно могла думать, будто в ее жизни имелись какие-то серьезные проблемы. Стик тоже был дома, он лежал у себя наверху, он не встает с постели уже несколько недель, пояснила Лилиан, все еще казавшаяся раздраженной от того, что Патрик и Эрнст посмели приставать с расспросами о том, чем занималась ее семья. Стик, да, конечно же, Стик. С ним мы тоже потом как-нибудь поговорим, но это сейчас не к спеху, сказал Патрик, вынужденный признать, что совершенно забыл о существовании мужа Лилиан. Последовало продолжительное молчание. И тут из какой-то комнаты донесся крик ребенка. Лилиан поднялась, чтобы сходить за Альбином, который, как и Майя, проспал весь переполох. Когда она вошла с ним в кухню, он сидел у нее на руках с обычным своим серьезным видом. Лилиан опустилась на прежнее место, ребенок у нее на коленях занялся золотой цепочкой, которая висела у бабушки на шее. Заметив, что Эрнст собирается открыть рот, чтобы задать новые вопросы, Патрик остановил его предостерегающим взглядом и сам осторожно продолжил допрос. Есть ли такой человек, кто бы он ни был, кто желал бы причинить вред Саре? Шарлота посмотрела на него с изумлением и хрипло спросила: Кому могло понадобиться желать зла Саре? Ей же было только семь лет. Голос ее сорвался, но она сделала видимое усилие, чтобы держать себя в руках. Так значит, вам не приходит в голову никакого мотива. Кто-нибудь, кто, например, хотел бы навредить вам. Последнее предположение заставило Лилиан снова взять слово. Красные пятна, с которыми она встретила их в дверях, вновь ярко проступили на ее щеках. Кто-нибудь, кто хочет нам навредить? А как же? Такой найдется!» Под это описание подходит только один человек, а именно наш сосед Кай. Он ненавидит нашу семью и вот уже несколько лет делает все возможное, чтобы превратить нашу жизнь в ад. Глупости, мама, вмешалась Шарлотта. Вы скаем уже много лет скандалите между собой, из чего ему сейчас вдруг нападать на Сару. Этот человек способен на все. Говорю вам, он психопат. А потом присмотритесь получше к его сынку Моргану. У него с головой не все в порядке, и мало ли, что такому на ум взбредёт. Вспомните, как разных психов по выпускали на улицу, и чего они только не натворили. Этого по-настоящему тоже следовало бы держать за решёткой. Николас дотронулся до ее локтя, пытаясь успокоить, однако это никак не подействовало. Услышав возбужденные голоса, Альбин забеспокоился и захныкал. Кай ненавидит меня, потому что встретил во мне наконец человека, который не боится сказать ему поперек. Он много возомнил о себе от того, что был вице-директором и у него много денег. Поэтому, переехав сюда с женой, он думает, что тут все перед ним должны стелиться, тоже мне королевское семейство. Он вообще ни с кем никогда не считается, так что я думаю, от него можно ожидать чего угодно. Довольно, мама, непривычно резко остановила ее Шарлотта бросив в сторону матери сердитый взгляд. Не надо устраивать тут сцену. Окрик дочери заставил Лилиан замолчать. Злость кипела в ней, но она только стиснула зубы, не посмев ничего ответить. Так-так. Удивленной неожиданной резкостью Шарлотты, Патрик не сразу нашелся, что сказать. Стало быть, кроме соседа, вы не знаете никого, кто мог бы затаить зло на вашу семью. Все отрицательно покачали головой. Патрик закрыл свой блокнот. Ну что ж, в таком случае у нас пока больше нет к вам вопросов. Еще раз хочу сказать, что я очень соболезную вам в вашем горе. Николас кивнул и поднялся со стула, чтобы проводить полицейских. Патрик обратился к Эрике. Ты еще останешься или подвести тебя домой? Я еще немного побуду здесь, взглянув на Шарлотту, ответила Эрика. «Выйдя на улицу. Патрик остановился, чтобы отдышаться. Слушая доносившиеся снизу голоса, которые звучали то громче, то тише, он гадал, кто бы это мог быть. Как всегда, никто даже не подумал рассказать ему, что происходит. Впрочем, какая разница? Положа руку на сердце, он не мог бы сказать, хочется ли ему вникать в подробности происходящего вокруг. В каком-то смысле было даже лучше лежать в кровати, как в коконе и спокойно ждать, пока мозг сам переработает впечатления, вызванные смертью Сары. Как ни странно, болезнь смягчила его переживания. Физическая боль постоянно отвлекала внимание на себя, вытесняя горестные чувства. Стик с трудом перевернулся в постели и лег лицом к стене. Он любил девочку как родную внучку. Конечно же, он видел, что у нее трудный характер, но у него в комнате она никогда не капризничала. Словно инстинктивно понимала, как тяжело он болен, и жалела деда, уважая его состояние. Кажется, только она и догадывалась, насколько плохи у него дела. Перед другими он старался не показывать, как сильно страдает. Его отец и дед с той же стороны умерли тяжкой и унизительной смертью в больничной палате, и он во что бы то ни стало хотел избежать подобной судьбы. Перед Лилианой Никласом он всегда из последних сил старался сохранять маску спокойствия, и сама болезнь словно бы жалела его, помогая избежать больницы. Через определенные промежутки времени у него наступали периоды улучшения, когда он, хотя и ослабевший против прежнего, мог справляться с каждодневными делами. Но потом снова начиналось ухудшение и укладывало его на несколько недель в кровать. Никола смотрел на него все более озабоченно, но Лилиан, слава богу, каждый раз удавалось уговорить зятя, что дома больному будет лучше, чем в клинике. Лилиан стала для него настоящим подарком судьбы. За шесть лет, что они прожили вместе, им, конечно, случалось иногда ссориться, и Лилиан показывала, что может быть жесткой и твёрдой, как кремень. Однако, ухаживая за ним во время болезни, она становилась необыкновенно нежной. Словно тут проявлялись все лучшие черты ее натуры. Когда он заболел, между ними установился полный симбиоз. Она с удовольствием ухаживала за ним, а он с удовольствием принимал ее заботы. Теперь ему трудно было даже представить, что одно время они стояли на грани разрыва. Не было бы счастья, да несчастье помогло, говаривал он себе. Но так было до того, как на них обрушилась самое ужасное из всех вообразимых бед. В этой беде он уже не мог найти ничего хорошего. Девочка понимала, как обстоят дела. Он до сих пор помнил прикосновение ее нежной ручки к своей щеке. Она часто садилась к нему на кровать и рассказывала обо всем, что случилось за день, а он слушал и серьезно кивал. Он обращался с ней не как с ребенком, а как с равной, и она это ценила. Невозможно было представить себе, что ее больше нет. Он закрыл глаза и, не сопротивляясь, поплыл, подхваченный новой волной боли.